Детское море или не для меня. Не для меня придет весна из песни. Вот возле берега хлеска ударила хвостом крупная рыба, и волны, порожденные ударом его, ее сильного тела, тут же покатились на середину реки, весело перехватывая на свои гребешки игру лунных бликов иск искорок. Конечно же, я понимаю, они не добегут до середины. Не хватит у них селенок преодолеть этот путь. Но какое мажорное и радостное начало их старта. Как оно обнадеживающе, будто молодость. Все кажется достижимым. Только руку протяни и возьми. Никаких преград. Само море по колено. Утром следующего дня я проснулся. На удивление рано. Даже застал розовый рассвет. Солнышко едва-едва оторвалось от персикового по тону горизонта, подкрашивая этим же цветом кучерявые светлые облака почти как тогда. Вскипятив в котелке рядом со своей походной палаткой чай, позавтракал бутербродами, собрался, завел свою старенькую, но верную моторную лодку и направил ее вверх по Иртышу, к цели своего нынешнего паломничества на мою малую родину. Увидев в легкой дымке небольшие домики, остановился неподалеку от них, подтащил лодку на песчаную отмель и поднялся на высокий, глинистый, густо поросший травой, одуванчиками и мелким кустарником коренной берег. Сердце отчетливо екнуло, неужели, наконец, удастся повидаться с ней живущий в моей памяти веселой и озорной, с водопадом длинных, с золотистым отливом каштановых волос, моей давней синеглазой, редкое сочетание, возлюбленной, жившей когда-то в этом зеленом и уютном селе Аксенова. «Не для меня придет весна, не для меня дон разольется» и сердце радостно забьется с восторгом чувств не для меня. Чего греха таить? Нет-нет. Да и вспоминал я о ней, дразня память возможностью встречи или хотя бы весточкой от наших общих знакомых о ее судьбе, коль скоро окажусь в родных для нашей молодости местах. Ведь подумать только, не слышно пролетело, Быстрокрылой журавлиной стаей почти полвека. Начинал моросить легкий грибной дождь, солнышко окутали серые облака, но его лучи пробивались сквозь них, рассвечивая легкое небесное покрывало в светлые тона, от голубого до светло-фиолетового. Тепло летнего сибирского дня еще не опустилось в вобранную из ночи свежесть и ртыша но уже ощутимо согревала и теплую землю, и мои босые ноги, и влажную траву, росшую вдоль хорошо утоптанной глинистой тропинки, сотворенной человеком черты здешней части лица земли, по которой я шагал сейчас так же, как и сорок семь лет назад. Только тогда тропинка была шире, привольнее. Интересная закономерность – Если лицо человека со временем стареет, появляются морщины и, углубляясь, становятся явственнее, то у земли работает заведенный Богом первозданный, неповрежденный грехом порядок. Со временем ее лик может естественным образом обновиться, раны затягиваются, и через время от них не остается никакого следа и прекрасный Богом данный пейзаж превратится в очередное отражение мудрости и величия Творца. Дар творения дан человеку. Господь милостиво наделил каждого из нас такой возможностью, подарив нам землю, сказал «твори». Но владение даром – это и ответственность, ответственность за принимаемые решения». Раньше вдоль тропы тянулось ухоженное пшеничное поле, а сейчас на его месте бурьян, крапива и березы, гораздо выше меня ростом. Подурнело поле, как обиженная невеста, которую приветили, заставили поверить, а потом бросили. И ворчит теперь она, и, тор и торчит, и ворчит, И ворчит теперь она на прежнем месте, в старом бурьяновом, неопрятном халате. Да и лес к ней пришагал ближе, теснит и гонит неряху прочь. Сосны, ели, осины местами придвинулись через нее к самому берегу Иртыша, образуя зеленые хвойные островки, как заставы на новой завоеванной территории. Окинув взглядом своеобразный театр военных действий, я припомнил времена былые. В тот год один из моих друзей обратился ко мне с предложением. «Пойдем ко мне, развеемся. У нас там, знаешь, какая рыбалка?» «Рыбачить люблю», — сказал я. И, взяв на заводе Баранова неделю за свой счет, на его моторные лодки, мы отправились вниз по Артышу. Привез друг меня сюда, в Аксенова. Разместились в его добротном родительском доме с просторным внутренним двором, где обреталось большое хозяйство с неизменной в этих местах банькой. Попарившись вечером, с утра отправились на рыбалку. Улов оказался средним, но удовольствие мы, но удовольствие мы оба получили несказанное. И когда, размаренные долгим сидением в, вол... в качающейся на волнах лодке, сдобренным, ни с чем не сравнимым ожиданием рыбака, довольные шли домой. Прямо на середине села встретили идущую по своим делам девушку. «О, Маша, привет! Как дела?» Начал ничего незначащую беседу мой друг. «Да ничего!» «Как улов?» – вежливо ответила та, глядя на наши снасти. «Но я был не таков, чтобы вести праздные разговоры. Мою расслабленность как рукой сняло. Слушай!» – горячо обратился я к своему другу, значительно громче, чем того требовало расстояние между нами. «Девчонка-то какая! На какой журнальной обложке ты ее нашел?» И уже обратившись к ней самой, предложил – «Не подскажешь, какой журнал искать, чтобы фото твое прикупить себе?» Маша заливисто, проявляя свою задорную натуру, засмеялась и, окончив свой смех, обратилась не ко мне, но к моему другу, всем своим видом показывая, что комплимент пришелся ей по душе, и она его оценила. «А твой приятель шутник!» Так мы и познакомились. И совершенно не торопясь, будто намагниченные, притянутые друг к другу некими флюидами молодости, пошли уже втроем по пыльной сельской дороге, радостные, веселые. И без того прекрасный мир преобразился и стал еще краше. Разлитая, казалось, в самом воздухе благодать стала сгущаться и собираться в одной точке, где-то очень близко от моего сердца. В довершение ко всему мне, ошалевшему от происшедшей встречи, стала мерещиться залихватская песня, которой, как я считал, совсем уж некуда было взяться, да с гармошкой, да с подсвистом. И тут из-за поворота показался высокий худощавый гармонист в окружении веселых односельчан. Они нарядные, задорные, разгоряченные, разудалыми песнями шли, направляясь мимо нас куда-то вдоль по селу. Длинные, свободно лежащие на плечах светлые волосы гармониста блестели на прорезавшемся солнышке, и ветер ворошил их по своему прихотливому желанию. Находясь уже недалеко от нас, гармонист вдруг взмахнул головой, словно дирижерской палочкой, и своим сильным, красиво поставленным баритоном, будто специально для нас, мощно запел новую песню «Не для меня». И его зычное, поддержанная сочными аккордами гармонии, волевое, утверждающее правду на земле, начало дружно подхватили все идущие с ним. «Придет весна, не для меня донора зальется, и сердце девичьи не забьется с восторгом чувств не для меня». Затем были и другие куплеты, и я, впервые услышав этот, как потом я выяснил старинный русский романс, который многие считают казацкой песней, был покорен и его глубокими словами, и самой мелодией, простой и в то же время проникновенно трепетной, берущей за душу. Как вкопанный я остановился, внимательно слушая и упругие переливы гармонии, и то страдающий, тоскующий, а то вдруг становящийся жизнеутверждающим в своей потере всего самого близкого и дорогого, что у него было, голос героя песни. С меня будто хмель от ледяной купели слетел весь дурман. «Ты чего замер?» – спросил друг Сашка. «Какая песня хорошая!» – промямлил я, совершенно смятый, вырванный из недавно народившегося в вихря задорной жизни ее словами. «Ну, пошли же!» – вдруг нетерпеливо принялся теребить рукав моей рубашки. Но я не тронулся, пока не дослушал уже слабо долетевшие окончания песни. Все куда-то пропало, поблекло или потерялось. Даже Маша, но ненадолго. Ах, молодость! Почти все последующие дни мы проводили втроем. Я, Маша и Иртыш. С другом я виделся редко и был благодарен ему за понимание. Мы с Машей очень сблизились, и каждый раз, когда я приезжал в аксенова уже один, мы не изменяли родившейся традиции, обязательно шли на Иртыш. А слабо на середину махнуть, озорно сверкнув глазами, спросил я ее в один из таких дней, сидящий рядом со мной на песчаном берегу. «Предмет моих желаний». «С тобой?» — ответил я вопросом на вопрос. И, помолчав, утвердительно продолжил. «Доход да на планету Центавра!» «А если один?» — кокетливо склонив голову набок, спросила Маша. «Ну, это неинтересно». Остывшим голосом, обозначающим полное несогласие, проговорил я. «Почему? Полная свобода!» — будто подзуживала она. Это свобода без тебя ничего не значит. Тускло, серо, скучно, не зажигает. А тебе непременно надо, чтобы зажигало? Конечно, тогда я за тобой хоть на Луну, хоть на Млечный Путь рванусь, чтобы его оседлать, словно гигантского, сверкающего миллиардами далеких звезд быстрого огня. И именно за мной? С хитрецой проговорила Маша. Совсем не обязательно. Пусть, если хочешь, вперед полечу я. Это меня даже больше зажжет. Главное, с тобой, с теплотой проговорил я. А кто первый, кто из нас второй, дело двадцать седьмое. А почему двадцать седьмое? Удивилась Мария. Родился я. «В это число, 27 сентября, поэтому оно мне так и нравится», – простецки пояснил я. «А я вот родилась 13 апреля», – вдруг погрустневшим голосом проговорила Маша. «Многие мои подруги говорят, что это к неудаче или вообще даже к несчастью. Она надула губки». «Не слушай ты их и не бери в голову, слушай меня». Я лучше знаю и всю правду хоть сейчас тебе расскажу. Я бравировал, чтобы вывести свою собеседницу из опечаливших ее мыслях. И мне это удалось. Как это? А откуда ты знаешь правду?» Удивленно вскинула она голову с высоким лбом, тряхнув при этом темным волнистым водопадом волос. «Сердце мне так подсказывает». Я выдержал маленькую паузу, наслаждаясь прикованным к себе вниманием, а оно меня никогда не обманывает. Я ведь, ты будешь смеяться, прозорливый? А что со мной будет через пять лет, прозорливый? Усмехнулась, оценив мою самоуверенность Маша. Великолепной, умелой, доброй, нежной. «И прекрасной с женой будешь!» Я снисходительно глянул в ее широко распахнутые глаза. «Моей женой!» Как показалось мне, мне удалось достичь необходимого впечатления. Убедившись в правильности выбранного направления, продолжил. «И родится у нас с тобой первый ребенок, мальчик!» «Такое событие случится осенью, а через два года родится девочка!» Но она весной. Я ждал долгих и продолжительных аплодисментов. Ну, таких болтунов я еще не встречала. Был опущен я на землю с неба, куда вознес сам себя. Но болтун мастеровитый, красиво сочиняешь, и при этом лицо такое серьезное, а смотришь прямо-таки честнейшим взглядом. Даже можно поверить, артист разговорного жанра закончил свою разоблачительную речь, объект моего внимания. И она, энергично поднявшись, побежала в воду, неся на себе веселую горьбу смешливых песчинок. Я, не раздумывая, ринулся за ней. Мы плыли то саженками, то брасом, то кролем, то, бод... то дельфином. Маша, хорошо владевшая этими стилями плавания, явно рассчитывала оторваться от меня. Но я вскоре ее догнал. Тоже был не промах. И она тут же перевернулась на спину, работая сильными ногами едва-едва. Я тоже перевернулся. И мы молча плыли рядом, почти на середине реки, и взялись за руки. И это было для меня счастье – крепко держать ставшую тебе близкой ладонь, чувствуя пульс ее сердца, или мне это только казалось, и я с неспешно плыть на могучей груди великого, спокойного иртыша, ощущая тепло ее руки, способной быть, когда необходимо, сильной, а когда нужно – нежной. Не для меня река, река шумя, бригородные омывает, плеск кротких вон душу ласкает, она течет не для меня. На следующее утро меня разбудили пронзительные, даже местами властные петушиные крики. И заведенный накануне будильник подтвердил – пора. Я встал, быстро умылся, наскоро позавтракал и поспешил к ней. Мы договорились встретиться пораньше. В столь ранний час на жару не выстрел еще и намек. От почти ровной искрящейся глади артиша таинственно поднимался туман и стелился дальше по противоположной стороне луговых низин, осветляя и медленно меняя очертания дальнего леса с его вековыми елями, березами и соснами. Над головой расстилалась чисто умытая лазурь необъятного сибирского неба. И эта утренняя свежесть приятно обнимала лицо, шею, руки, слегка щекотала нозри и по-хозяйски заползала за расстегнутый воротник моей клетчатой рубашки. Волшебное ощущение! И оно усиливалось еще, казалось, сонным, рыжим по цвету солнышком, едва-едва оторвавшимся от светлого горизонта. Кое-где уже слышны были редкие, но радостные птичьи голоса с ритмичными вопроса ответами Гул низко пролетевшего самолета и гудок недалеко проплывавшегося теплохода почти одновременно, будто заранее неделю готовилась, разорвали эту все еще сонную тишину. Я спешил на место встречи. Но Маша меня опередила. Она уже ждала, и, увидев меня еще и издали, махнула рукой. Я побежал к ней, она сорвалась навстречу. Мы летели, сокращая остатки наполненного светом и радостью пространства между собой, чтобы соединиться в окружавших нас радости и свете. Слету обнялись, я подхватил Машу на руки. И свежесть ее тела, являясь частью этого чистого утра, напитанного тем самым туманом и пением первых птиц и шепотом просыпающейся молодой листвы, слились со мной, стала той частью мироздания, которой мне недоставало, именно сейчас, для полного счастья, в этом рассветном начале дня, новой для меня жизни». Не для меня сады цветут, В долине роща расцветает, Там соловей весну встречает, Он будет петь не для меня. Устроившись на том самом месте, что и вчера, У трех больших, почти наполовину ушедших в береговой песок камней, Я озвучил вопрос, который почти всегда у меня возникает при взгляде на таких красавцев. Маш, как ты думаешь, кто их сюда прикатил? Какой неведомый нам бульдозер, а может, иртыш или, возможно, ледник с севера? Вот уж не знаю. Никогда такими вопросами не задавалась. Лежат они себе тут и лежат, а откуда? Какая разница? Мария недоуменно уселась рядом на песок. Но меня этот вопрос не оставлял. Хотя камни со стороны реки гладко и хорошо отполированные волнами за многие сотни, а может и тысячи лет, невозмутимо молчали. И только темно-красный мох на поверхности поблескивал и «А давай соревноваться!» «У кого больше напечется блинов?» – оживилась Маша, поднятой мною каменной темой. На ее вопросительный взгляд я слегка, ухмыльнувшись, ответил, «Да у нас с тобой и печки-то нет никакой. Ты меня не понял. Слушай внимательно, блины испечь – это значит так ловко и сильно бросить плоский камешек и чтобы он несколько раз подпрыгнул на воде». Вот что я имею в виду под напечом блинов. Поняв, в чем дело, я поддержал затею. Ты думаешь, я соскочу и испугаюсь этого заманчивого соревнования? Считаю, что нет. Ты не откажешься испытать себя. И мы с охотой стали искать плоские камни-окатыши, чтобы, широко размахнувшись, запустить их со скоростью пули Навстречу мелким волнам Иртыша. Над самой его поверхностью. Иногда это получалось, иногда нет. И тогда камень мощно врезался в воду, Стремительно уходя на дно реки. Один. А у меня четыре уже. Раздались наши голоса. Три блинчика, а у меня два. Ура! Пять блинчиков победно выпалила она. Я тебя победила, а у меня тоже рекорд. Вскоре подытожил я, семь блинчиков напек, семь. Ой, что это? Маша внимательно рассмотрела очередной найденный бульник. Что ты об этом явлении скажешь, любитель камешков? И она протянула мне гальку-окатыш, толстенький, гладенький бульник. Я взял гальку в руки и увидел нечто. Редкую вещь ты нашла целую страничку истории Земли раскрыла. Я крутил бульник так и эдак, приглядываясь к нему со всех сторон. И что на этой странице написано, продолжала удивляться моему вниманию камню Маша. А то, что когда-то, многие миллионы лет назад, эти ракушки... Возможно, влюбленные, он и она, были молоды, радовались жизни, любили друг друга, словно люди. Ну ты и фантазер! Маша вновь заливисто засмеялась, как и тогда, при нашей первой встрече. Немного воображения признаю, допускаю. Сделал я отступление. И вот они умерли в туманной дали колоссальной древности. Но, что удивительно, не потерялись. В той древней глине остались лежать рядышком, и глина эта превратилась в камень, который мы держим сейчас в руках. Но самих ракушек не осталось, сохранились только их четкие отпечатки в вечности. Будто в ложку налили расплавленный свинец, и получилось грузило для закидушки. «Я не раз видела, как наши пацаны это делали», проговорила увлеченная рассказом Маша. И именно так, только здесь не свинец залили тогда, а две эти умершие ракушки сами впечатались и остались навеки вечные в родной теплой глине». И от очень длительного времени сохранились не их красивые беленькие раковины, а только отпечатки от них, точные слепки с их тел. И если мы их зальем, то получим с тобой точную копию тех влюбленных миллионы лет назад молодых ракушек. Хочешь себе такое украшение? Печальная история. Не хочется... Мне держать в руках даже эту гальку, не то что украшение носить. Может, выкинуть? Нет-нет, Маша, я возьму этот камушек себе. Может быть, он принесет мне счастье. Ведь доверился же он именно нам, и пришел из той дали, что и представить трудно. Возможно, эти две ракушки, пусть даже в таком виде, помогут нам сохранить нашу любовь. Наивный, но правильно говорят в народе, святое место пусто не бывает. И если нет в сердце Бога, не живет в человеке, в человеке вера в Него, то поселяются там пустота или суета. И живется тогда человеку не по вере, а по суевериям, как я, наверное, и жил тогда в немалой степени. Я приезжал к Маше еще много раз познакомился с ее родителями гостеприимными хлебосольными казаками с Дона, которые в свое время несколько поколений назад поехали искать счастья на вольных сибирских просторах. И мы не раз и не два поднимали бокалы с ее отцом за нашу землю, за малую родину, за старинный уклад жизни, за их родителей, построивших просторный Теплый дом, за наши семьи, да все с шутками, весело и душевно. И нас сопровождали песни, степь да степь кругом, по Муромской дороге, Хазбулат удалой. И, конечно же, не забывали неизменную, которую я выучил, услышав первый раз, именно здесь не для меня. «Не для меня». Придет Пасха, на стол родня вся соберется. Христос воскрес, Иисус польется. Пасхалиный день не для меня. За сорок семь лет село совсем забыло меня. Встретило неприветливым лаем дворовых собак, петушинными криками и безлюдьям. Никого видно не было. Не то, что, не то, что тогда. И Маша, и гармонист с компанией. Тогда и другие люди попадались. Село дышало жизнью, а сейчас я шествовал по пустынной улице и оглядывал заборы, жилища и разного рода хозяйственные постройки, выглядавшие из-за них. Некоторые дома изменились, стали краше, а другие, наоборот, почернели, еще глубже вросли в землю, покосились. В пустых оконных глазницах и дырявых крышах поселилась безысходность, гниловатая сырость и горькое, безутешное одиночество. Дома медленно умирали. А вот и ее дом, он напротив расширенной высокой пристройкой, выкрашенной салатовой масляной краской с желтым котом-флюгером на крыше. Стоял и будто гордился своим уровнем жизни по сравнению с каменными и деревянными односельчанами. Да, это именно он. Я узнал бы его из тысячи. Сколько теплых, волнующих воспоминаний с ним связано. Эх, дружище! Стучусь в деревянные ворота, Словно и не было долгих лет разлуки. Сердце бухает в груди. Вот она, машина времени, как в молодости. Кто есть? Наконец, на мой стук, не спеша, Вышел мужчина, лет 45. пяти. Вам кого? Явно не парадные штаны, И, потрепан, и потрепанная домашняя бума, рубашка, сильные, вымазанные чем-то черным и пахнущие бензином руки, и внимательные, но уставшие глаза выдали в нем автора недавних переделок в облике дома. Мария Александровна Кузнецова здесь не живет? Вежливо, почему-то с заложенным в вопрос отрицанием, поинтересовался я. «Давно!» Они всей семьей переехали в город. Ответил он буднично, видимо, поняв, что скоро сможет вернуться к своему делу, от которого я его оторвал. «Она замужем?» – почему-то вдруг спросил я. Молодой мужчина, собравшийся было уходить, будто заново увидел меня. «Да уж двое внуков больших, а что?» «Адрес случайно не знаете?» – продолжил я свои расспросы, не обращая внимания на заданный мне вопрос. «Случайно не знаю». «А, собственно, кто вы ей будете-то?» – уже настойчиво проговорил мой собеседник. «Друг старинный!» – сдержанно ответил я. «Поп?» – коротко спросил тот в ответ на мою сдержанность. «Да, священник» а она не велела давать свой адрес никому. Не обижайтесь, примирительно закончил тот. Ясно. Простите великодушно. Больше не смею вас задерживать. Спасибо вам. Извините за беспокойство, засобирался я. Да ладно. Пустяки. Махнул он рукой, и его лицо приняло прежнее озабоченное своими делами выражение. И, повернувшись, Крепко звякнул щеколдой со своей стороны калитки. Не для меня журчат ручьи, Текут алмазными струями. Там дева с черными бровями Она растет не для меня. Вот так просто. Полвека и трехминутный разговор. На одной ладони. Да, Маша, Маша, и в этот раз ты со мной поступила так же, как и тогда. Погрустневший, я где-то глубоко внутри направился на берег к своей ожидавшей меня старенькой моторной лодке. На этом пути меня снова сопровождали петушиные крики, лай дворовых собак и пустота, поселившаяся в в одном из окошек моей души, где до этого часа отеплился огонек надежды «Хоть когда-нибудь увидеться с Машей». Приползла-таки из этих пустых глазниц умирающих домов и ко мне в душу сокрушался я. Спустившись почти к самой воде, я машинально от незнания, что делать дальше, поглядел на лодку. «Преданно ждешь?» Покачиваясь на волнах и начал искать что-нибудь интересное, прибегнув к своей давней привычке выискивать что-либо на благодатных, всегда меня утешающих сибирских просторах. Вдруг повезет или нет? Как Бог даст? Наконец решил я и начал всматриваться в крупные бульники, окатыши. Но ничего привлекательного не наблюдалось. И хоть я довольно долго топтался, результата – ноль. Всматриваясь в желто-серые волны ртыша, спокойно и как миллионы лет целенаправленно текущего на север к своей невесте Аби, я вспомнил тот уже очень далекий, очень похожий на сегодняшний день. «Будешь меня ждать?» – спросил я в один из своих последних приездов Машу перед уходом на флот. «Мне стукнуло восемнадцать, берут именно туда, а это три года, большой срок в жизни женщины. Буду, не беспокойся», – проговорила она горячо. Мы писали друг другу письма, но потом они стали приходить все реже, а через полтора года моей службы пришло последнее от нее письмо, в котором она просила прощения, и писала, что выходит замуж. Я ее не осуждал и благословил выходить, пожелал быть счастливой. И сегодня, стоя на этом песчаном янтарном подсвету берегу с резким южным ветром, с низко нависшим облачным тяжелым занавесом, подсвеченным солнечными алыми лучами-стрелами, Которые, которые делали этот занавес не буднично серым, но прямо-таки веселым, праздничным, с нежными переходами от светло-фиолетового и голубого до глубокого синего цвета, с, езва, с едва заметной примесью охры и легким свечением золотым. Я задумался, что стало с Машей, какие, пусть не мои, а ее или его, Жизненные прогнозы сбылись. Ведь каждый человек сам творит свою судьбу. И если в своем творении он основывается на вечных заповедях, то и судьба у него строится крепкая и красивая. Какая судьба получилась у Маши? И если беды выпали на ее долю, не озлобилась ли? А радости какие случались? Жива ли она сегодня? Живет ли с детьми? Или у нее произошла какая-то тяжелая драма? Ведь неспроста она запретила давать свой адрес. Как это странно и таинственно. Счастлива или страдает? Обижает ли ее муж? А, возможно, любит до сих пор и нежно заботится? Что заставило ее изменить свое решение? Как несдержанное обещание сказалось на ее судьбе? И хотя при сегодняшних технологиях интернета узнать многое можно, многое можно, но делать этого не стану. Уважу ее желание. Просто, чтобы не оставлять себе потухшее окошко безысходности, затеплю в нем еще одну лампадку молитвенной памяти своей души. А там, как Бог даст. Не для меня цвету цветы, Распустит роза цвет душистый, Сорвешь цвет, Только он завянет, Такая жизнь не для меня. И в эти секунды я увидел Маленький островок, Метрах в ста, И, толкнув лодку в воду, Решил подплыть именно к нему. Островок этот, также был усеян крупными бульниками-окатышами. Я, идя по неровной спине острова, переворачивал их, всматриваясь в темную, отполированную, отполированную иртышскими волнами, почти до зеркального блеска, глинцевито-блестящую поверхность каждого из них. И вот здесь, на этом пустынном островке, мне повезло. Я поднял не просто бульник, а камень, Густо-черного цвета, с волнообразными линиями, четкими от отпечатками прибоя, колоссальной древности, некогда живого и наверняка горячего моря, с его гулким, сотрясающими хлипкий берег накатами, такой далекой временной шкалы, что и представить сложно. И мне... Подумалось в эти секунды о человеческом житейском море, наполненном до краев самыми различными, порой гибельными страстями, жестокой борьбой за выживание, вопреки всем штормам, всем бурям и цунами, с их порой трагическими людскими судьбами, с их бедами, страданиями, болезнями, печалями, но и одновременно с подлинными радостями, дивным восторгом чувств, искренним ликованием, вершиной которого может быть только горячая вера, стоящего над всем происходящим Господа нашего Иисуса Христа.